Глава вторая Наверное, та ночь была одной из самых жутких в моей жизни. Было страшно даже выходить из комнаты. Я боялась, что меня поймают и неизвестно, что сделают. В лучшем случае запрут в клетке, из которой я уже не сбегу. А что сделают в худшем, я не хотела представлять. Даже поймала себя на мысли, что ничего страшного, если отправлюсь к барону. Смогу сбежать позже, как раз буду знать больше о мире, лучше подготовлюсь. Но в глубине души я отлично знала. Или сейчас, или никогда. Сейчас я рада, что в итоге мне удалось вырваться. Та ночь позволила не только спастись, но и выяснить о себе много интересных вещей, узнать, на что я способна в экстренных ситуациях. Правда, сюрпризы были и приятные, и неприятные. Но выбраться из дома было полдела. Предстояло решить, куда отправиться и как жить дальше. А я-то думала, что ипотека на 30 лет — это самое страшное и рискованное предприятие в моей жизни. Как выяснилось, нет. Страшнее было ловить первую попавшуюся карету и просить подвести до какого-нибудь трактира. Страшнее было спрашивать какую-нибудь подработку у его хозяйки и отвечать на ее вопросы. Страшно было переезжать в другой город, чтобы меня не нашли. Первые месяцы в этом мире прошли в страхе. А потом я привыкла жить в новой для себя реальности. Человек ко всему привыкает, в конце концов. Я хваталась за различную работу, использовала все таланты, которые имела, и все полезные полученные знания, заводила новые знакомства, узнавала мир. Постепенно я заново строила свою жизнь. Даже цели и планы появились. Словом, все наладилось, мне даже подвернулась весьма интересная работа, с оплатой, о которой можно было только мечтать но что-то заставляло переживать, даже с учетом испытанного опыта. Я вновь бросила задумчивый взгляд на красавца принца, затем на контракт, лежащий передо мной. Боюсь, я все-таки нашла подвох в этой работе мечты. И это не говоря о том, что я точно знала. Принц Райн уже обсуждал подобный договор с одной девушкой. Не знаю, по какой причине он не состоялся, возможно, принц передумал а, возможно, девушку не слишком порадовали условия. «Очень возможно. Жаль, не спросишь. Благодаря магии она при всем желании никогда никому ничего не сможет рассказать об этом. На меня вот точно одно условие не устраивает. Это не первый мой магический контракт, и я крайне не люблю условия, в которых есть слово «смерть». Это, мягко говоря, нервирует. Естественно, я собиралась об этом сообщить». Мне не нравится условие, что если мы с вами во время выполнения контракта займемся любовью, то я умру. Предлагаю его исключить. Твердо заявила я. Честно говоря, впервые за время пребывания в этом мире встречаю такое условие. Обычно все как-то наоборот. Принц что, за свою нравственность переживает? Толпы поклонниц настолько одолели. Мой собеседник громко рассмеялся. У принца был удивительно приятный мелодичный смех. В другой ситуации я бы заслушалась. «Не думал, что вы будете это обсуждать», — заметил принц. «Это условие останется». Он считал, что мне воспитание не позволит. А в этом мире девушек действительно воспитывали строго. Большинство до замужества не знали о таких вещах. Да и, собственно, здесь не было принято, чтобы женщины спорили с мужчинами. Вот только я была не из этого мира. Я лишь покачала головой, на секунду задумалась, как выразиться, чтобы не задеть принца. Увы, бенценосные особы крайне обидчивые создания. Тогда нужно внести поправку в наш договор, что такие последствия могут быть только при условии, что это произойдет по моему желанию. Можете не переживать, этого бы и без пункта в договоре не случилось, твердо заявила я. Мужчина, сидящий напротив меня, улыбнулся и даже облизнул губы, явно довольный моими словами. Вот только почему-то интуиция упорно подсказывала мне, что я вляпалась. В красивых зеленых глазах я увидела огоньки азарта. «Если вы боитесь, что я буду к вам приставать, не переживайте», сказал мужчина, обдав меня внимательным взглядом с ног до головы. «Я никак не реагировала на это. Знаю, что выгляжу прекрасно». Волосы уложены в прическу и блестят. На лице легкий ненавязчивый макияж, призванный лишь подчеркнуть молодость и красоту, да и платье весьма красивое, пусть и одолженное у подруги. Но я старалась так не для принца, а просто, чтобы хорошо себя чувствовать в такой обстановке. «Вы определенно не в моем вкусе», — сказал мужчина. Равнодушно пожала плечами. «Скорее всего, принцу по вкусу потомственные аристократки. Что ж я не такая? Но это и не мои проблемы. Да и в контракте нет никаких условий про нравится. Но чувство, у нас будет очень интересный брак, особенно учитывая, что все должны будут верить, что он самый настоящий и заключен по любви. Однако согласен с тем, что подобную поправку стоит вписать». Я вновь продолжила читать. Честно говоря, уже немного надоело сидеть на одном месте, но раз от этого зависит моя жизнь, вполне можно потерпеть. Внимательно проштудировала пункт про меры безопасности, вновь вернулась к пункту о вознаграждении, в который раз внимательно перечитала. И только затем приступила к пункту, касающемуся завершения контракта. Между прочим, очень важная вещь, особенно с учетом того, что в этой империи до сих пор нет разводов. Собственно, согласно договору, брак с принцем должен был закончиться инсценировкой моей смерти. Как-то часто в контракте упоминается это слово. Хотя это, наверное, объясняет, почему кроме основной оплаты по завершении предоставляются еще немалые материальные блага в виде земель, денежных средств и всего прочего, а также смена внешности на собственное усмотрение исполнителя, то есть меня. Также я хочу иметь список лиц, которым могу сообщить о происходящем, а также рассказать впоследствии. Разумеется, лица принесут магическую присягу и не смогут ни с кем поделиться этой информацией. За время жизни в этом мире у меня появились близкие, и я не была готова отказываться от них. Насчет списка доверенных лиц начались самые настоящие торги. Я даже не думала, что принц способен торговаться как базарная бабка. Если быть честной, я мало знаю о Райне, о его старшем брате Касле, будущем наследнике, известно многое. Журналисты постоянно пишут о нем статьи и всячески восхваляют, а вот там младшим как-то все молчат. Можно сказать, он темная лошадка в императорской семье. А также я бы хотела во время нашего брака обучиться магии, сообщила я. Это тоже надо добавить в договор. Райан скептически поднял бровь на мгновение, а затем произнес: «Хорошо, с учетом ваших способностей. Это все?» Я кивнула. Пора подписывать уже магический контракт, но один момент все еще не давал покоя. «У меня один вопрос». Принц сразу покачал головой. «Я не собираюсь делиться причинами, для чего мне этот контракт, Марайя. Вы готовы подписывать?» Впервые за все время он произнес мое имя. «На самом деле меня зовут Мария» но добрые люди быстро подсказали, что мое имя здесь слишком выделяется, и помогли подобрать похожее. Более того, через некоторое время даже документы сделали. Покачала головой. Принц ошибся с вопросом. Я всего лишь хотел узнать, почему вы выбрали именно меня. Насколько знаю, было множество вариантов. Мужчина не торопился отвечать. Я продолжила. Из очевидных моих преимуществ полное отсутствие родственников. А значит, вам не придется жить десять дней в отчим доме невесты, поскольку этого отчего дома у меня нет. Но, тем не менее, вы изначально думали подписать контракт с другой девушкой. Передумал. Пожал плечами мужчина. Она слишком быстро бросилась подписывать контракт, не потрудившись прочитать. А я, знаете ли, не хочу жениться на дуре, даже если брак фиктивный. Так и знала, что эти театральные вздохи были лишь испытанием но первоначальным вариантом действительно были вы. Я видел вас в деле, — сказал Райан, и от слов принца у меня внутри все похолодело. Потому что я отлично понимала, в каких именно делах меня мог видеть Райан, и мне это крайне не нравилось. Мужчина мог знать о моей тайне, о том, что именно когда-то помогло мне сбежать от работорговца, и это сулило мне очень крупные проблемы и я нервно сглотнула. Какого черта вообще принцы носятся по таким местам? Хотя правильнее говорить не «какого черта», а «какого шакара». Это было одно из вещей, которые я выучила первым делом. Правильно ругаться. А также не показывать панику. Паниковать-то поздно, если я права в своих опасениях. Мужчина не обратил внимания на мою реакцию и продолжил. «Однако меня смутила ваша внешность», произнес Райан, на что я сразу вопросительно подняла бровь. Это мне так деликатно намекнули, что я ему не нравлюсь? Изначально я думал, что вы можете понадобиться в другом качестве. Похоже, все-таки он знает мою тайну, хоть и прямо не говорит. Кажется, даже если бы я не подписала этот треклятый договор, мне все равно пришлось бы на него работать. Возможно, из природной вредности я все-таки внесла пункт, что если принц... Будет слишком уж и ко мне приставать, то это не пройдет без последствий. Правда, меня попытались заверить, что подобного точно никогда не произойдет. На что я лишь очаровательно улыбнулась. Раз этого не будет, вставить этот пункт не проблема. Что ж, теперь действительно пора подписывать все самое важное оговорено. По крайней мере, я на это надеюсь. Как мне говорили, магические контракты иногда способны создавать Те еще сюрпризы своим подписантам просто из-за недостаточно обдуманных формулировок. «Что ж, пора подписывать», — сказал принц и потянулся к одному из небольших золотых ножей, легким нажатием уколол себе палец и расписался на желтоватой бумаге собственной кровью. Алая жидкость мгновенно впиталась в бумагу, превратившись в витиеватую, красивую, размашистую роспись. Затем Райан, передал мне контракт и другой нож, и я повторила тот же порядок действий. На документе возникла подпись, которую я использовала в этом мире, а затем на моих запястьях засветились незнакомые золотые символы. На секунду я бросила взгляд на Райна, заметив у него то же самое. Символы также одновременно исчезли. Магический контракт был заключен. На какой-то миг повесила тишина, Казалось, сам воздух был пропитан этим моментом, мыслью, что сделка уже заключена. Первым тишину нарушил Райан. «Деньги на расходы», — сказал он, протянув мне весьма солидную сумму, от которой у меня округлились глаза. «Кажется, расходы предстоят немалые». «Я же должен вас материально обеспечивать», — пояснил он. «Также в самое ближайшее время к вам прибудет охрана». Кивнула. Охрана – весьма необходимая вещь в моей ситуации. Хорошо, что принц это понимает. Правда, мои защитники скорее всего будут докладывать о каждом моем шаге, но что поделать? Я знала, на что подписывалась. Да и не зря говорят, что брак – это не свобода. А пока мне предстоит заняться организацией нашего романтического знакомства. Ах да, у нас же с принцем брак по любви по крайней мере, так все должны думать. Но, честно говоря, Райан никак у меня не ассоциировался с романтикой. С хитростью – да, с интригами, с цинизмом, но никак не с романтикой. Возможно, дело в том, что мужчина не имел никакого желания показывать себя с этой стороны, а, возможно, я и сама была слишком неромантична. Совсем скоро вы узнаете детали».